Подождите, мешала Светлана. Это что и правда? Она написала донос на нас? На вопрос женщины никто не обратил внимания. Семен схватился за голову, сел в автомобиль и что из сил ударил по рулю. Афролов продолжил выяснять отношения с девушкой. Ты врала мне, наглая врала. Лиза, ты хоть понимаешь, что натворила? Ты предала весь колхоз, предала меня и даже себя. Я никого не придавала. Я лишь проявила сознательность. Это мой долг как советского гражданина. Смело заявила Елизавета, полностью уверенная в своей правоте. Я оттяну фролова в сторону. Так, успокойся. Посмотри, сколько людей вокруг. Веди себя прилично. Единственное, не можешь что? Я уже давно догадывался, что между ними что-то есть. Но после истерики Фролова не осталось и сомнений. Те эти чувства уж слишком сильно сказываются на нем. Все, все, так и не дослушал вам, прости, Сансаньич, я не знаю, что на меня нашла. Она всегда была такой. Ах, неважно. Ах, ты вягдиба! Послышался крик Светланы. Женщина вцепилась в волосы Лизы, и та скорчилась от боли. Тимон же предпочел просто сидеть и любоваться зрелищем. Тут уж нам не до разговоров стало, пришлось разнимать их.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 Наблюдая за этой картиной, я невольно рассмеялся. Никогда не видел Машу такой. А лицо такое серьезное, точно не шутит. Не переживай, по нему уже видно, что расстал. А если понадобится ей, сам справлюсь. Оказавшись на улице, я еще сильнее убедился, что Фролов до крайности смущен. Сан Саныч, не смело начал он, я извиниться хочу, дурак я, какой же дурак!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 Но я ведь честный человек, на самом деле. У меня в меня БХСС ни одного нарушения не нашли по финансовой части. Ни копейки себе лишнего не брал, никогда. А Лиза? Он махнул рукой. Она мне намекала все был не обеднеет колхоз, если я чуть лучше жить начну. Я ее этого не замечал, дурак слепой. Хорошо, хоть не прислушался к ней. Но еще чуть-чуть и...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 Через какое-то время. И жай, только оформи свой уход как следует, чтобы ремни не себе еще больше проблем не создавать на ровном месте. Сделаю все как положено. Еще раз прости, Сансанович. Яли моей извинения передай. Я уж вряд ли еще ее увижу, но одно к лучшему. Андрей ведь тоже может не сдержаться.